Глава сорок. Яр Розин. Она хочет казаться сильной, и, возможно, у нее это даже получается. Маленькая воробьиха с остальным стержнем внутри. Она сильная, только вот кому нужно ее глупое самопожертвование? Мне? Абсолютно точно нет. Я ни за что в жизни не смогу себя простить и отпустить ее не смогу. Я уже один раз совершил такую глупость, теперь плачу по счетам. Василькам? Мы без нее пропадем. Она именно тот клей, который не позволяет рассыпаться нашей хрупкой, совсем не настоящей жизни. И единственное, чего я сейчас желаю, — разорвать поганца Максакова. Уничтожить голыми руками. За каждую слезинку Милы Цветковой. За каждую крупицу боли, которую он причинил ей, Альке, Василькам. Мне, в конце концов. Я хочу, чтобы он больше не существовал рядом. На этой планете не должно быть такой мрази. Она слишком маленькая. «Я его...» Хриплю я. Сердце грохочет так, что заглушает звук дверного звонка. «Нет, Яр, он не стоит твоей души. Просто открой дверь, пока тот, кто явился, не разбудил детей. Просто открой». С трудом отрываюсь от Милы. Иду к двери. «Кто бы там ни был, не заставит меня передумать сделать то, что я решил». «Откройте, полиция!» «Неожиданно». Я замираю, вцепившись пальцами в ключ, воткнутый в замок. «Полиция?» Замок трещит сухо, словно выстрелами. Один поворот, второй. Неужели не дождался Димочка? Решил устроить шоу? Но зачем тогда было выгонять Милу, которая сама пришла к нему? Зачем был этот фарс? Игра? Больной свихнувшийся червь сошел с ума? Что происходит? Он просто решил уничтожить меня. За что? Этого мне не понять никогда. Больное сознание монстра недоступно пониманию. Он отравляет все, к чему прикасается. Он сделал меня таким, какой я есть. И это ужасно меня злит. Выкручивает, ломает. «Розин Ярослав Дмитриевич!» Казенно интересуется мятый какой-то мужик с лицом уставшего бульдога. За его спиной мнутся два ППСника, судя по форме. «Кто спрашивает?» «Моя насмешка неуместна, но ничего не могу с собой поделать. Максаков послал сюда этих людей, но играть по его правилам я не собираюсь. Мне противна одна мысль об этом». «Оперуполномоченный Седов», — сует мне под нос удостоверение мужик. «Чем обязан?» Впустите! «Это так необходимо?» Я слышу тихий всхлеп Милы. Она совсем рядом, стоит прямо возле меня. Когда она успела подойти?» «Мила, иди к детям», — бросаю, не повернув головы. «Я не...» — тихо лепечет моя непослушная. «Кто она мне? Жена, любовница, сожительница. Кто? Она моя женщина». «Да, необходимо», — перебивает поток моих мыслей Седов. «Два часа назад из окна своей квартиры выпал господин Максаков. По всему суде ему помогли. Где вы были между...» «Господи, мила...» Она стоит молча, закаменела. В глазах нет ни жалости, ни раскаяния. Она же не могла. Это просто какой-то идиотизм. Или это очередная шутка чёртова придурка Димочки? Он мёртв? Голос воробьихи не дрожит. Ровный, бесцветный. Но в нём я слышу радость, едва скрытую. И мент слышит, я уверен. Стойку сделал, как пёс охотничий. Она выдыхает рвано. «Это не она. Не может быть она. В это невозможно поверить. Мила, моя нежная, моя добрая, моя всеобъемлющая, любящая все вокруг. Она не могла вот так хладнокровно выкинуть в окно огромного мужика. «В крайне тяжелом состоянии. В реанимации краевой больницы. Прогнозы неутешительные». Кривит губы уставший бульдог. «А мы тут при чем? «Мне хочется захлопнуть дверь, схватить в охапку Милу и узнать любую правду» чтобы понимать, как действовать дальше, как мне ее спасти. Это не шутка и не притворство. Это какой-то кошмарный спектакль абсурда. впустите все всё-таки, или поедем к нам разговаривать? Я имею право задержать вас на сорок восемь часов до выяснения, так сказать». Устало выдыхает Седов. Ему так все это надоело. Чужие трагедии, чужая боль, чужие грехи. Ему плевать на то, кем был Максаков. Для него он потерпевший, а я подозреваемый. Смешно. Я ведь собирался сделать что-то подобное с подонком. Вот только бежать бы я не стал. Так что, скажите мне, где вы были сегодня в промежуток между десятью и двенадцатью? Дома он был. Звонкий голосок заставляет меня отступить. И Седов входит в мою берлогу совсем не с видом победителя. Дядя Яр был дома. Он проверял монстров в шкафу и под кроватью. И рассказывал мне, что бояться совсем не страшно. И что есть страх, а есть трусость. Васька, смешно, трогательный, в дурацкой пижаме, стоит босиком на голом полу. И я по привычке хочу сказать ему, чтобы надел тапки. Пол хоть и с подогревом, но кафельный. И мило страшно боится, что дети на нем могут поскользнуться. Нужно будет сменить покрытие, когда... Точнее, никогда, если... Дядя Яр... Седов приседает на корточке возле моего сына. «Моего? Он мой, и ради этих детей я готов на все. «Он тебе кто?» Васька молчит. «Какой я дурак! Почему я не сказал моим детям, что я их отец? Чего боялся, зачем тянул? Теперь поздно. Теперь их заберут у меня. Неведение станет благом». Мила тихо всхлипывает. «И я стою, как идиот, потому что не знаю, что мне делать». «Если это она столкнула мучителя, то я должен...» «Хорошо. А мама твоя тоже была дома?» «У нас с Васютой нет мамы. Она умерла. Иба умерла. А дядя Яр и Мила взяли нас из детского дома. Они нас спасли, и меня, и Васюту». «А Васюта тоже слышала, как дядя Яр тебе рассказывал сказки?» «Чурится полицейский. Она сможет подтвердить то, что ты сказал?» «Не сможет». Она не может говорить, но она слышит все, и она умеет очень красиво рисовать. А дядя Яр был со мной, он смелый, и он прогнал всех страшилищ, и от Репкина нас спас, и вернул Васють ее сокровища. А вы плохие, если думаете, что он мог кого-то обидеть? Вот. Васька почти кричит: по щекам мило стекают слезы прозрачными ручейками. А мила? Седов задает опасные вопросы. «А вам не кажется, что допрашивать ребенка без детского психолога и соответствующих специалистов не ваша компетенция?» «Почти рычу я. Я иду по краю. Я снова проигрываю. Чертов Димочка даже перед смертью нас уничтожает». «Я просто разговариваю с мальчиком. Это не запрещено, допросом не является». Седов кривит губы в улыбке. Он пытается меня прочесть. «Но это ему вряд ли удастся. За годы в бизнесе я научился прятать свои эмоции» и страх тоже. Кстати, господин Розин, может и мне расскажете, что такое трусость? Вам ведь это хорошо известно. А заодно расскажете, почему вы угрожали потерпевшему вчера в клинике его отца? Персонал сказал, что вы были настроены агрессивно и вели себя неадекватно, угрожали его разорвать. Я молчу. Назвать причину, ответить на вопрос Опера, значит закопать, похоронить все, чего я так добивался, уничтожить себя и Милу. Вернуть детей в детский дом. И Васька смотрит так испуганно на свою сестренку, появляющуюся в чёртовой прихожей. Они всё понимают. Мои дети понимают, что их вернут туда, откуда они так стремились вырваться. Мила спала в спальне. Васька врёт. Он знает. Он сейчас защищает всех нас. И Седов видит всё. Он опытный, прожжённый опер. Он видит мальчика насквозь. Я теряю возможность держать под контролем эту грёбаную ситуацию. Седов лезет в карман, словно фокусник. Достает телефон, который вибрирует и жужжит, как пчела. Старый потрёпанный аппарат. Я думал, таких уже не бывает. Молчит, слушает собеседника. Хмурится. Сердце в моей груди, кажется, совсем остановилось. «Понял», — выплевывает опер, сбрасывает звонок. «Ну вот и все, господин Розин. Я вынужден извиниться». Вас и вправду не было в квартире Максакова. Улыбка на лице Седова искусственная. Тогда я прошу вас покинуть мои владения. Я вдыхаю, но кислорода все равно не хватает, чтобы завести тормознувший пламенный мотор. Васятка сопит так громко, а Василиса тихонько шмыгает носом. Но тишина такая, что эти тихие звуки кажутся мне оглушительными. Детям нужно спать. Вы правы, вот только... «Людмила Владимировна Цветкова, вам придется пройти с нами. Видеокамеры наружного наблюдения зафиксировали именно ваше присутствие в доме потерпевшего. Вы были в квартире господина Максакова как раз в интересующий нас отрезок времени. Отец Дмитрия Максакова подтвердил, что вы могли желать смерти вашему мужу. Вы были там? Странные у вас, конечно, отношения. Муж, жена, любовник. Богатых нам не понять. Собирайтесь и не глупите». Не заставляйте на вас наручники цеплять. Я страшно не люблю барышень в оковах. Какое-то прямо физическое отвращение испытываю. Пожалуйста, тут же дети. Тихий лепят, моей милы звучит виновато. Черт, грёбаные камеры. И не соврать, не взять на себя вину. Словно по-живому режут улики, которые невозможно оспорить. Яр, пожалуйста, уведи Васильков. Я не хочу, чтобы они видели... Чтобы. Яр, не отдавай их, береги, и знай, что это не я. Честно, я бы не смогла. Там еще кто-то был, там был кто-то. Я хотела просто. Я знаю, что она хотела. И дети сами уходят, словно давая мне возможность спасти нашу любимую воробьиху. Руки убрали от нее! рычу я. Слепну от ярости, глядя, как мою женщину уводят, сжимаю кулаки, плевать на все вокруг, я не отдам ее. «Не делайте глупостей, Розин. Зачем вам лишнее внимание к вашей персоне? Вы же у нас человек известный, богатый, честно скажу. У женщины вашей шансов нет почти. Все улики против нее. «И врет она, что там был фантомный кто-то. На камерах, кроме твоей Цветковой, никого. Мой тебе совет, не лезь». «Я не слушаю дурацких советов». Рычу я, борясь с ужасным бессилием, которого не испытывал никогда. Даже тогда, Салька, я не был так беспомощен. Ну ладно, дело твое. По детям мне придется сообщить соответствующие органы. Ну что смотришь? Не скот, я понимаю все. Но тоже нахожусь в коленно-локтевой. Черт, старший Максаков поднял связи, так что. Ты ведь тоже мужик непростой. Действуй, но на рожон не лезь. Он больше ни слова не говорит, уходит молча. А я стою как парализованный. «Нас заберут в детский дом?» Тихий детский голосок впивается мне в грудь острым кинжалом. «Снова?» «Иди спать, Васька!» «Не могу врать. Больше не могу. Я буду бороться за свою семью. Даже если для этого мне придется сдохнуть. Хватаюсь за телефон. Набираю номер. Абонент не абонент. Аппарат летит в стену. Хочется орать от ярости и полной опустошенности. Мне был доступен один звонок, и я его использовал.